Глава 12. Тола, конечно, выиграл. И сделал это так уверенно, что сомнений в его силе не оставалось ни у кого из стоявших в тот день вокруг очерченной песком арены. А не только у меня, видевшего, насколько глубже и темнее его сила, силы соперника Китота. В той схватке он напомнил мне с Арифатамим, такая же неодолимая мощь. Ни один удар сталью, ни одна техника даже не сумели коснуться Толы. Пример того, к чему нужно стремиться и мне. И повод задуматься. Китота при мне назвали мастером седьмой звезды. Если темнота воды и его силы не так непроглядна, как у Толы, то это еще можно списать на техники, опыт сражений и прочее. Пусть Орден дал Толе лучшее, что у него было, а Дезир пожадничали — пусть. Но как тогда объяснить разницу в глубине их силы? Какое возвышение у Толы? В первую нашу встречу я лишь отметил, что он сильнее и и старика Урия, Отмерил ему восьмую звезду. Сейчас думал, что отмерил мало. Девятая звезда. Талант. Но эта мысль лишь заставила меня упрямо сжать губы. Ему уже больше двадцати, а мне всего шестнадцать. Кселим давал мне два года. Хватит этих рассказов о зверях и сектах. Хватит наших проверок. Дайте мне четыре месяца в ущельях стихий. Проход в город древних. И мы ещё поглядим, кто из нас двоих окажется талантом. В академию я вернулся вместе с Толой, потратив на это просто уйму времени, которую мог провести с большей пользой. Странная проверка академии. До границы и схваток никакого пригляда, а обратно только бок о бок с Толой. Зато изрядно насмотрелся лагерей армии пределов и познакомился с полутора десятками их командиров. На третьем спохватился и принялся записывать имена и приметы в отдельный раздел жетона. Боюсь, что это не последняя моя встреча с ними». Думаю, им обидно будет, если я начну мучительно вспоминать имя человека, который мне назывался, и склонялся передо мной, учеником Академии, в уважительном приветствии. Сама Академия встретила нас с привычной проверкой на площади врат и привычным же сиянием информации указов. Оно омыло нас и привычно же не тронуло указы верности Ордену, те, что и так принадлежали этой формации. Я уже знал, проверил и на себе, и на своей тайной надсмотрщице, что с моими указами все проходит по-другому. Что происходит внутри формации? Проверка целостности указа или же проверка на чужой дух? Мне почему-то казалось, что скорее второе. Пусть у Ордена и нет своего мастера указов, он ему и не был нужен. Тола оглянулся на меня, на миг сложил руки в вежливом жесте. «Увидимся, младший!» Я без слов повторил жест и проводил взглядом его спину. Тройка послушников стражей, что вошла вместе с нами, склонилась, пропуская меня вперед. «Старший!» А вот здесь я не удержался от улыбки, но оценил их жест. «Благодарю, младшие. Первое, что я сделал, это отправился прямиком к заместителю главы Кселиму. Недолгое ожидание, и я уже склоняюсь перед ним. Всё точь-в-точь, как и положено в Ордене. У каждого своё место и ранга. Старший?» Замерив приветствие, я поднял взгляд и напомнил. «Я выполнил первое задание и победил в нём». Говорить о том, что догадался о проверке, не стал. «Ну его». Кселим вздохнул, отложил бумагу налево в невысокую стопку, медленно кивнул. «Выполнил. Правда, я так и не понял. Ты издевался над дезерцем собой или использовал эту схватку как тренировку? Второе? Что? Простите, простите, конечно же, третий оговорился». Кселим поджал губы и процедил. «Что за привычка у молодого поколения дерзить и скрывать свои силы?» Выпрямившись, я пожал плечами. Не объяснять же ему, что я прятался от глаз Лира горой. К тому же после схвата, остыв, залечив раны и хорошенько всё обдумав, я решил, что на самом деле мог бы использовать всё, кроме молота монстров. Во втором поясе десятки тысяч идущих, которым известны сотни техник. Ну, подумаешь, две техники совпало. За половину пояса от Саул, у другого человека. Возможно, заместитель главы и прав. Дурная привычка. Но всего этого я не сказал, а напомнил о другом. Старший, разрешение. Несколько вдохов мы глядели с Ксилимом глаза в глаза. На миг, прищурившись от догадки, я спросил, «Или мне нужно выполнить ещё одно задание?» Кселим фыркнул, протянул руку и взял лист бумаги, который лежал с краю. «Держи! На пятнадцать человек! До второго кольца!» В пять шагов я оказался у стола, принял бумагу. «Благодарю, старший!» Кселим опять фыркнул. «Тебе начислено двадцать тысяч рейтинга Стеллы. Верно, служи ордену, и он заметит твой вклад!» Я широко и нагло улыбнулся. «Величие Ордена, наша слава!» «Двадцать тысяч — это очень много. Одна шестая от всего рейтинга Толы. И очень мало, если считать это платы за все те земли. От реки до холмов. Меньше, чем по три тысячи за каждый холм?» С этими мыслями я проходил мимо Стеллы, но замер, едва на неё взглянув. Рейтинг Толы вырос на 50 тысяч. Его победа была оценена как вдвое более весомая. Я пару вдохов глядел на верхнюю строку а затем фыркнул, точь-в-точь точь скопировав Кселима. «Справедливо». Скользнул взглядом по рейтингу дальше, невольно отметив, что из всех учеников своего года обучения оказался на первом месте. Никто больше не привёз задание двадцати тысяч. А я ещё тут думаю, не мало ли оценили мою победу. В спину неожиданно опалило жаром. Я шагнул в сторону, хватаясь за пояс и кисет. Мимо плеча пролетела техника, с тихим звоном рассыпавшаяся на камне стелы. В трёх шагах от меня стоял Гелай набычившись, буквально пронзая меня взглядом, сквозь зубы процедил. «Э, «Как это понимать, друг?» Я убрал руку от пояса и скривил губу в усмешке. «Это мои слова. Схватки вне тренировочных площадок запрещены. У тебя с памятью плохо?» «Я был первым в рейтинге. Это я должен был ехать к дезирцам столой, а не ты. Помнится, когда мы расставались, ты об этом не обмолвился ни словом. Тогда мне ещё не ткнули в морду, друг, что задания для сильных дают сильным. Я ничем тебя не тыкал. Гилай оскалился. «Ещё и смеёшься надо мной!» Я убрал усмешку с губ, честно сказал. Даже не думал. Но мои слова ничуть не успокоили Гилая. Он сжал кулаки. «Я побеждал во всех наших схватках! У меня рейтинг Стеллы был выше твоего! Но это тебя поставили в пару к Толе! Ты скрывал свою силу!» От этих слов я поморщился. В отличие от заместителя главы Кселима, здесь мне не возразить. Я и впрямь никогда даже не делал серьёзной попытки победить Гилая и всё же сказал. «Это не так». Гелай перебил меня. «Ложь! Мы с Точталом попросили Толу описать ход схваток. Ты не использовал ни одну из своих сильнейших техник. Обошёлся какой-то мусорной ерундой. Потому что этот дезирец был слабее меня. Слабак, которого выбрали для важнейшей схватки последних шести месяцев на этих землях?» Гилай расхохотался. Я пожал плечами. «Ты можешь не верить мне». И вновь он не дал мне договорить. «Конечно, я тебе не верю». Он был двурукий мечник. Ударил себя в грудь кулаком. «Такой же, как я. Ты сломал его, пробив насквозь. В наших с тобой поединках я даже ни разу не ощущал на себе ледяных игл смертельной опасности. Ты всегда держал меня за слабака, с которым можно не биться в полную силу. На этот раз перебил уже я. Да хватит накручивать себя, Гилай!» Но он упрямо закончил. «Ты ни разу не считал меня за равного!» Ударил себя в грудь. «Меня! Одного из наследников!» Гилай оборвал фразу, сглотнул, покрутил шеей, но едва я шагнул, пытаясь обойти его, заступил мне путь и потребовал «Схватку! В полную силу!». Несколько вдохов я боролся с желанием послать его, послать далеко и грубо, но он лишился из-за бедствия семьи, лишился самого дорогого, и он был в чём-то прав. Поэтому я кивнул «Вечером». Он ухватил меня за рукав «Сейчас!». Я оторвал от себя его пальцы и повторил «Вечером». Шагая по дорожке, пытался понять, нужно ли мне и впрямь в полную силу биться с Гилаем или можно обойтись меньшим, уверить его в том, что этот дезирит слаб, а не он. Так ничего и не решил, а передо мной уже появилась часть академии, что принадлежала павильону котла. Именно здесь учились те, у кого нашлись таланты к профессиям, и именно здесь мне сегодня наконец должны начать делать оружие. Всё ещё распаленный разговором с Гилаем, я невольно передразнил заместителя главы Кселима. «Твои драгоценные материалы наконец прибыли, жадный младший ученик Ремило. Как будто я не заслужил. Я не только вернулся в Орден с выданными мне свитками техник, но и защитил в схватке земли Ордена, справившись с дезирцем. Доказал, что я действительно связал свою жизнь с Орденом. Чему было тыкать меня жадностью? «Старший, что приве...» От моего взгляда молодой послушник, которому едва ли стукнуло шестнадцать лет, шарахнулся в сторону словно я был зверем, что внезапно прыгнул на него из кустов. Опомнившись, я прикрыл лицо руками, словно стирая со своей маски гримасу ярости и злости. Втянул в себя силу, которая колыхалась вокруг меня. Опустил руки. Спокойно и негромко сказал послушнику. «Но ты чего?» — задумался я, тренируя выплеск духовной силы. «Я Ремило. Пришёл по поручению заместителя главы Кселима, к учителю Помоту. Он должен ждать меня». Послушник спрятал в кисет короткий и тяжёлый меч, сглотнул, прежде чем ответить. Но даже так голос его звучал глухо и дрожал. «Конечно, старший, идите за мной». Он и шел, стараясь держаться от меня в шагах в пяти самое меньшее, и, махнув рукой на дверь, поспешил убежать. К учителю Помоту я вошёл сам, постучав и дождавшись разрешения. Глубина его силы была велика, но вот сила, сила человека, с которым я мог бы сойтись в бою, не впечатляла. Хотя нужно ли ему это? Не зря же учеников разделили по павильонам. То же самое и с учителями. Это старику Урику положено быть сильным бойцом, как главе павильона меча. А вот кузнецу... «Чего уставился? Вы так и будете ходить ко мне весь год?» Я помнился, склонился приветствии. «Простите, старший, я пришёл к вам заказать оружие». Он лишь буркнул. «А едва год закончится, как набегут новые желающие. И всё начнётся заново». Закатив глаза, глава всех кузнецов, учитель академии, попечитель, мастер шести, а то и больше звёзд простонал. «О, небо! Дай мне сил!» Я даже растерялся. Выпрямившись, несколько мгновений глядел на крепкого бородача лет 50, который вёл себя точь в точь как рейка, когда я доставал её тренировками, и она конючила, что заслужила отдых. «Откуда-то сбоку скользнул ко мне парень, мой соученик. Я помнил его по испытаниям». Он тогда показал технику ковки. Кажется, молот ста ударов. Правда, к своему студу я помню название техники, но не помню имени самого парня. А ведь уже четвёртый месяц сижу вместе с ним на уроках заместителя Кселима. Парень улыбнулся мне. «Собрат Ремило!» Не принимай слова учителя близко к сердцу. Он любит поворчать. Я невольно покосился в сторону попечителя. «Да нет, поворчать — это другое». Парень прикоснулся кулаком к ладони. «Меня зовут Виомат». Я тут же повторил его жест. Я Ремило! И соврал. Да, я помню, техника молота ста ударов. Ты сумел тогда выполнить пять. Виомат расплылся в улыбке. Ах ты! Даже не думал, что собрат Ремила запомнит меня. Хорошо, что я давно разучился краснеть от таких мелочей, но мне было стыдно. Виомат поклонился попечителю. Учитель, я все покажу, не переживайте. У бородача забавно задергалась его борода. Не знаю уж что там скрывалась за гримаса, Но он махнул в нашу сторону рукой. Да уж, конечно, не буду же я тратить на подобное свое время. А затем и вовсе потерял к нам интерес, вновь занявшись тем, от чего я его отвлек, войдя в кузню. Подхватил в руки меч со стола и замер пристально на него, уставившись. Или вне его? Виомат легонько дернул меня за рукав. Собрат Ремило, так что ты хотел заказать у учителя броню? Я отвел взгляд, покачал головой. Нет, я не очень люблю ее. «Да и слышал, дороговато это выйдет». «Смотря что заказывать», — Виома отхмыкнул, поманил меня. «Пойдём, я покажу каталог учителя». Шагая вслед за ним, я боролся с желаниями. С одной стороны, я вроде всё продумал ещё там, на островке, собираясь сражаться под взглядом Лира Гороя. Я могу ещё не раз столкнуться с ним во время таких сражений. Они проходят два, то и три раза в год. И это только в одном месте. А столы я объехал полтора десятка таких мест за эти недели. И при этом мы оглядели даже не весь запад земель Ордена Небесного Меча. Слишком уж много обид у Ордена к соседям. С другой... С другой стороны, так хотелось наконец-то получить хорошее оружие. Я ещё отлично помнил, как меня обманули в шести ручьях, продав полный хлам. Где, как ни в Академии, кому, как ни одному из лучших учеников первого года обучения, сделают по-настоящему хорошее оружие и заказать обычное копье, а не молот монстров, только из-за того, что три раза в год нельзя будет им сражаться. Снова глупая перестраховка, нет? Я выгляжу по-другому, у меня другое имя, у меня другой отпечаток духовной силы. И я не удержался, спросил, благо мы уже оказались на противоположном конце кузни, и даже я не услышал бы, что там стал бы говорить себе под нос бородач-попечитель помот. А твой учитель делает редкие виды оружия? а а Виомат расплылся в улыбке. «Учитель только будет рад такому заказу. Она очень любит необычные заказы. Чего он только не делал за свою жизнь. Гляди. С этими словами он раскрыл передо мной огромный фолиант. «Что-то подобное я видел на аукционе, только здесь книга была потрёпанной, а рисунки на её страницах оказались выполнены грубей». Виомат принялся листать передо мной страницы. «Дзяни, Дао, Дадао, Дао с кольцами, копья, рунки, рогатины». Я невольно впился взглядом в страницу. Дау с кольцами. Один в один, как десятки моих трофеев, которые до сих пор лежат в кесете и ждут своего часа на продажу. Которая мне уже и не нужна. Интересно, в числе наследия Ордена есть формации, которые используют поющие мечи? Или формации, которые позволяют разрушать их пение? Кинжалы, метательные ножи? Виомат вскинул на меня взгляд. А вот и редкие вещи пошли. Метательные кольца, серпы, цепы. Цепные серпы, молоты. Учитель как-то рассказывал, что ковал из сцепа и метательных ножей. Так что будем смотреть? Виомат вновь скинул на меня взгляд, и я вздохнул. Давай полистаем копья и рунки. Каких только видов наконечников не нашлось на страницах фолианта. Но я уже справился с собой и даже нашёл несколько новых доводов. Раз уж заместитель Кселим сказал, что молодое поколение вечно скрывается, да и к чему лишние сложности? поэтому на изображение почти точной копии моего молота монстров я взглянул спокойно. Сам отлюстал назад страницы. «Вот это!» Виомат разочарованно протянул. «Но это же почти обычное копье. Я лишь развёл руками. «Ну, прости, таланта в метательных кольцах я точно лишён!» Вспомнив о том, как когда-то мучился, не имея под рукой короткого кинжала с сосудом духа, добавил. «И кинжал-рондель! Четырёхгранный!» Виомат оживился. «О, уже звучит лучше!» Я усмехнулся. «Вот отлично!» и двинулся прочь. Вечером я сражался изо всех сил, не используя коготь, и проиграл Гилаю, но, кажется, сумел его успокоить. И ощущением опасности, и сломанной рукой, и разрубленным едва ли не до позвоночника боком. Впрочем, я и сам пострадал не меньше. В наказании мы потеряли по пять тысяч мечей, а ещё оплатили своё лечение. По мне, высокая цена за то, что Гилай больше не скалится при виде меня, Он нормально разговаривает. Почти всегда. Это от него я узнал, что двое учеников не вернулись с задания, сбежав с техниками. А ещё одного из павильона основания выгнали за то, что он попытался силой отобрать свиток техники у одного из соучеников. А ещё узнал, что просто меняться свитками правила Академии не запрещают, только одобряют, позволяя расплачиваться мечами. Главное, чтобы учитель всё знал, ведь именно он исписывает мечи рейтинга. Дни учёбы полетели один за другим. Нам рассказывали о величии Ордена, вернее, той его части, что осталось в третьем и четвертом поясе. Раз за разом. И однажды я не выдержал и задал вопрос, который буквально напрашивался. «Учитель, выходит, что у Ордена нет владений в пятом и шестом поясах?» Урик, до этого прохаживавшийся перед нашими рядами, остановился, обернулся. «Все верно. Нет. И упреждая следующий вопрос. На этих поясах нет постоянных резиденций ни у одной из фракций. «После возрождения империи и перенастройки формации границ, третий и четвертый являются самыми богатыми на духовную энергию». Я удовлетворенно кивнул и сел. «Ну и верно, кто пожелает страдать от нехватки силы неба?» Но этот ответ почему-то не устроил Гелая. Теперь встал он. «Учитель, ученик Ремила спросил о владениях, а вы сказали о резиденциях. Так есть ли владения у ордена в пятом и шестом поясах?» Гелай усмехнулся и добавил. «У нашего Ордена Небесного Меча!» Урик пожал плечами. «Владение в тех землях есть у всех фракций Империи. Наверное». Гелай хотел спросить ещё что-то, но Урик поднял руку. «Угомонись. Я всего лишь учитель филиала Ордена. Я никогда не покидал второго пояса. Никогда не видел перед собой отчётов под землям того Ордена, что прислал нас сюда. И никто не видел. Основатель уже много лет как покинул нас, исчерпав срок жизни». Гилай поджал губы и сел. Не меньше нам рассказывали и о сектах. Углубились в их отличия. Про младшие секты никто из учителей больше ничего не говорил. Они не считали их достойными соперниками для нас. И на землях империи они даже не появлялись. Я и сам теперь это понимал. Ведь Клотир дал мне артефакт-ключ, который открывал убежище всех сект, что могли попасться мне на пути. И их названия были односложными. Младшие секты не имели таких именований. В альянсе «Тысячи сект» они довольствовались двусложными названиями, сразу показывая, из какой средней секты вышли. Всевозможные «Черные крысы», тысячеглазые туманы» и прочее. К средним сектам относились все, чьи названия состояли из одного слова. Те самые тысячеглазые «Вороны», «Пересмешники». Опаснее всего сойтись в сражении с выходцем из старшей секты. О них мы чаще всего и говорили. Кселим остановился, обвел нас взглядом. Каждый год меня спрашивали об одном и том же. Я давно перестал дожидаться этого вопроса. Сам теперь задаю его и тут же отвечаю. К чему нужно было делить вас на павильоны, если мы чаще всего говорим о сектах и сражениях? Почему не заставлять запоминать всё это только учеников павильона меча? Кто-то из учеников хмыкнул. Похоже, Кселим попал в самую суть и действительно высказал то, что крутилось на языке. Хотя я ни разу не задумывался об этом. Кселим же улыбнулся и сказал. «Ученики, что горюют об этом, забывают, что суть ордена в подготовке тех, кто будет сражаться с сектами. Да, вы можете быть учеником павильона основания и стать одним из тех, на ком будет держаться весь наш орден, главой отделения стражи или отделения лесов, год за годом пересчитывающим добычу шкур. Вы можете просидеть всю свою жизнь, делая записи в скучных книгах учета и принося ордену духовные камни, которые потратят на мечи». «Но каждый из вас должен быть готов, что когда-нибудь может схватиться с сектантом». На этот раз хмыкнуло сразу несколько человек, а вот Гилай сцепил зубы и побледнел. Кому как не ему знать, что такое действительно может случиться. Я сглотнул и отвернулся, не желая глядеть на него. Кому как не мне знать, как простые слова могут обрушить на тысячи людей бедствие. Я потому и промолчал в разговоре со стражем Виостием обо всём, о чём стал догадываться. О мечах, которые притворялись сектантами на землях Саул о тёмном, которому они приводили долговых слуг. Что бы там ни говорил мне Сарев Томим, будто у фракции хватает преступников, на которых можно безо всяких тайн испытывать новые зелья, я точно знал, что мечам это было мало. Но совершенно не хотел, чтобы за действие мечей отвечали все жители их земель. Плевать, что Виости считал это справедливым. Клотир верно сказал, «Это одна из добродетелей идущих, но у каждого своя мера справедливости». Купец из шести ручьёв уже давно должен был доставить мои письма и старшим Томим, и самому Томим, которым я описывал, что нашёл мечей в бывшем логове сектантов, через которые прошли похищенные в Ясени. Те самые похищенные, что погибли в логове Тёмного. Я надеялся, что Тамим не станут жаловаться стражам. Они могут решить эти обиды другим путём. Тем, участникам которого я сам недавно был. Схватки фракций, схватки, в которых можно сражаться и до смерти. Я убил Тёмного и отдал право на дальнейшую месть за жизнь Сарифа в руки его родственников и за жизни всех тех, кого привели умирать в тайном логове Тёмного. Тёмного и мечей. Это будет гораздо справедливее, чем бедствие. И хотелось бы мне знать, будет ли справедливо, если Гилай узнает, за чей долговой контракт на его семью обрушилось бедствие. Я покосился на парня и поправил себя. Не так. Справедливо ли будет, если он узнает, что этот виновник сидит от него на расстоянии вытянутой руки. Возможно, я никогда и не решусь это проверить, и не потому, что боюсь проиграть. Я боюсь, что справедливостью ему покажется моя смерть. Я не хочу умирать, как бы жалко и трусливо это ни звучало. А ещё не хочу видеть в его глазах ненависть. И, к счастью, никто и знать не знает, что творится у меня в голове». Кселим продолжал своё наставление. «Вы так получаете достаточно знаний на уроках учителей ваших павильонов. Я же веду общие занятия». Они так называются именно потому, что едины для всех. Это тоже основа, на которой строятся здание нашего ордена, его фундамент, цель, ради которой весь орден и существует. И ни один из тех, кто носит халат ордена, не должен о ней забывать. Альянс должен быть уничтожен. Обведя нас взглядом, Кселим рявкнул. «Повторить!» Мгновение, и мы вскочили, хором выкрикнули. «Альянс должен быть уничтожен!» Кселим довольно кивнул. Лицо Гилая горело мрачной ухмылкой, а урок шёл своим чередом. На медальонах старших сект тоже были звери. Вернее, звери, которые ещё не знали пути к небу. И старшую секту легко опознать по силе такого зверя. Это сейчас почти равно по опасности сойтись с шипастым мадом и какой-нибудь ядовитой алой крысой, которая вымахала по пояс взрослому человеку и может отравить стихии даже мастера. Раньше ведь всё было по-другому». Кселим советовал сравнивать силу зверей на этапе закалки. Крысу легко убьет квартик, квартика легко убьет шакал. Шакал не одолеет пересмешника, пересмешник уступит пантере. Пантера не справится с мадом. Среди старших сект не значилось ни одной, что имело бы на медальоне и в названии «нехищного зверя». И, конечно, не было среди них крыс, только большие и опасные звери. И снова я не удержался от вопроса. «Учитель?» Кселим кивнул, разрешая мне говорить. «А как определить силу такой секты, как тысячеглазые? Гилай, как всегда сидевший рядом, едва слышно хмыкнул. «Эли Я невольно покосился в его сторону. О такой секте я даже не слышал. И среди моих трофеев нет таких. Ни в записях противников жетона, ни в медальонах. Я слабо представлял, что вообще может быть изображено на их медальоне. Напрашивается очевидное — кость. Но Дарсах побери какая. Впрочем, не думаю, что меня на самом деле волнует этот вопрос. Кселим же задумался лишь на миг. «Это средние секты. Почему они носят названия, отличные от звереных, я сказать не могу. Но это не младшие секты. Их наследие глубоко». Я кивнул, принимая и запоминая ответ. Наследие. Как и у нас в Империи, так и в Альянсе. Чем старше секта, тем глубже было её наследие. Убежище, в одном из которых я сражался дважды, сначала с безвестным идущим укротителем зверей, а затем с мечами, могли создавать только старшие секты кто-то лучше, кто-то хуже, но все остальные секты покупали эти артефакты у них. Лучшими в создании призраков считались вороны. С их выходцами Кселим призывал быть так же осторожными, как и с выходцами из старших сект, то есть биться изо всех сил. За уроками и тренировками летели дни и даже недели. Я никому не отказывал в просьбе обменяться свитками, напротив, сам приставал к ученикам своего года обучения. Ведь у меня была духовная техника для любой стихии. Никто еще не удержался от соблазна заглянуть в нее хотя бы одним глазком. Ученики павильона меча быстро понимали, что она бесполезна в сражении, да и училась очень и очень тяжело, поэтому быстро отдавали свиток доспеха обратно. Даже я сумел освоить все три его созвездия не с первой и даже не с десятой попытки, хотя, возможно, в этом виноват догоняющий меня возраст тела. Как бы ни была сильна душа, но отрубленной ноги и сожженных лет жизни она восстановить не может, даже идущему вслед за ней телу. Хотя с зимными техниками таких проблем не было. Неожиданно доспех оказался популярен у всех остальных учеников. Из павильонов, связанных с формациями, кузнечным делом, лекарским, алхимией и прочим. Они даже составили список, кто, когда и на сколько дней берет у меня свиток. Техника у меня становилась все больше и больше, но это не вызывало особых вопросов. Учителя раз за разом говорили нам, что сосредоточиться в изучении стоит на трех-пяти сильнейших техниках, Но необходимо и иметь набор техник на все случаи жизни. Неожиданно сияние рассвета стало одной из техник, которую нам всем вручили безо всякого павильона техник, и настоятельно советовали выучить, хотя Гиллай знал её и так. В день, когда перед нами выложили свитки сияния рассвета, я несколько десятков вдохов колебался, спросить или промолчать. Но слухи о случившемся бедствии давно уже достигли Ордена Небесного Меча. Я краем уха слышал несколько разговоров среди послушников слуг. Селим даже использовал сражение возле Порчевых Небес в качестве примера действия сектантов, не замечая, как кривится Гелай. Спросить или нет? У нас с Гилаем и так тяжело складывались отношения, даже после той схватки. И еще они испортились с Риолой, которая неожиданно посчитала меня виновником того, что мы бились не жалея себя. Как будто я мог сильно поддаваться в тот вечер. Пока я размышлял, стоит или не стоит мое любопытство очередной гримасы боли на лице Гелая. Вопрос, который я хотел задать, успел задать другой. И к лучшему. «Учитель!» — это поднялся берег. Невысокий кряжистый парень, что мог бы сходиться со мной в поединках, но показал талант высокой профессии. И теперь ученик павильона флага. «Это ведь одна из тех техник, что нарушают работу формации сбора энергии неба?» Кселим кивнул. «Учитель Джанит должен быть тобой доволен. Сто мечей за знание и вопрос. Секты извратили путь к небу. Но исток их умений там же, где и привычных нам формаций и массивов. И призраки — это не более, чем сгусток силы неба, духовной энергии и силы души. Привычные нам триединства, баланс которого и нарушает техника рассвета. Я не выдержал. «Учитель?» Кселим кивнул, и я спросил. «А как же указы? Исток умений сектантов ведь и там? Почему призраки послушны своим хозяевам? Разве дело только в формации флага?» Кселим помедлил, словно нехотя признал. Перемило сто мечей. Всё верно. Даже в нашем павильоне флага изучали вопрос флагов убийств. И как Орден умеет повторять работу указов формациями, так и сектанты используют схожий путь с призраками. Но техника рассвета не влияет на указы. Я спросил то, что было мне важнее. Но на призраках они есть? Кселим лишь пожал плечами. Но ты ведь сам сказал, они послушны своим хозяевам, которые их, если что, мучили и убили. Значит, указы есть. Я поджал губы и сел. Вроде бы ответ именно тот, который я и хотел получить. Но Дарсово отродье, он лишь ещё сильнее меня запутал. Ведь кому, как не мне, мастеру этих Дарсовых указов, знать, что ничего над призраками нет? И покосился на берега. Нужно с ним о многом поговорить. Может быть, я сумею найти ответы на свои вопросы у него, да и просто его помощь мне не помешает. «У меня десятки флагов формаций» часть из которых нужно проверить, часть которых я так и не сумел опознать, даже с помощью каталога торгового дома Черной Луны. Еще не закончился урок заместителя Кселима, а с неба начал накрапывать дождь. Кселим словно и не заметил его, а вот среди учеников стали раздаваться охи и вздохи. Особенно много звучало женских голосов. Но им всем хватило одного взгляда заместителя Кселима, чтобы замолчать. Я же запрокинул лицо к небу. Серые облака тяжело нависали над самой головой скрыв за собой половину горы и половину меча. Казалось, можно протянуть руку и прорвать их тяжелое покрывало. Взрезать, как взрезала сталь меча, высящегося на западе. Но мне сейчас хотелось не столько достичь неба, сколько получить ответы. Ответы о справедливости. Когда-то под жарким небом пустоши я горячо молил небо о помощи вместе. Верил, что небо глядит на каждого и каждому воздает по заслугам. Пусть иногда и чужими руками. Но что-то, чем ближе я поднимаюсь к небу... Чем выше поднимаюсь по поясам, тем больше мне кажется, что часто небо непростительно медлит. Можно повторять себе, что Аймар и Домар, вся ветвь Саул, жившая в ясене, застряла в своем возвышении именно потому, что нарушала добродетелей идущих. Как там нам раз за разом повторяет заместитель Кселим? Почтение, мужество, усердие, верность, справедливость, умеренность, товарищество. Можно ли действительно считать, что Аймар застрял из-за того, что был неумерен? Неумерен в чем? В распитии вина? В смене женщин в своем поместье? Был трусом? Несправедливым к родителям? Или к чужим? Расплывчатые добродетели, за каждое из которых можно скрыть что угодно. Аймар был умерен в наградах подчиненным. Был храбр в бою со зверями. Справедлив в помощи Фимраму. Клотир говорил правду. Точно так же можно вывернуть все добродетели идущего и по отношению к поступкам темного. Так как взвесить все это? Ладно, небо. Мне не понять его. Это удел Лейлы. И то, её интересно, если вдуматься, пугает меня даже больше, чем мои размышления о добродетелях. Остаётся лишь выбрать меру своих поступков, свои добродетели. Удобно считать, что Кардо, Виргла, Аймара, Симара и Тёмного моими руками наказало небо. И это лучше, чем бедствия, которые использовали стражи по приказу Императора. Может, будь рядом Клотир, он бы сумел объяснить мне всё то, о чём я думаю раз за разом. Но его рядом нет и мне придётся самому выбрать меру добродетелей, своих добродетелей, и продолжать идти к небу. «Урок окончен!» Первыми со своих мест сорвались девушки, и вот тут-то, видя их фигуры, облепленные мокрыми халатами, я наконец понял, чем они так были недовольны, в отличие от парней. Я невольно заметил, с каким тупым взглядом замер знакомый мне Виомат и встряхнулся. «Не дай неба, я сейчас выгляжу со стороны так же». Шагнул в сторону, встал перед берегом. Как тебе погодка? Он хмыкнул. «Отличная. Открывает потрясающие виды. Я понимающе улыбнулся и повел рукой. У меня предложение. Не хочешь зайти ко мне согреться горячим чаем? Есть к тебе, как к ученику павильона флага, вопросы. Берег хмыкнул. Удивительно. Обычно это я пристаю к тебе с рассказами, а сегодня ты просишь меня о них? Я развел руками, и берег хохотнул. Почему бы и нет? Глянул мне за спину. Все равно сейчас все дороги лежат в одном направлении. Но стоило нам выбраться за кусты площадки для уроков, как мы обнаружили, что девушек уже и не видно. Берег вздохнул. «Эх, не успели!» На миг задумавшись, Берег потянул меня за рукав. «Давай напрямик!» Я безмолвно вздёрнул брови, и он замахал руками. «Ну, запрещено, и что?» «Дождь! Послушники из надзирателя сами попрятались! И мы, конечно, не будем ломать изгороди!» Я помедлил вдох и сам махнул рукой. «Давай!» Берег оказался прав. Нигде мы не натолкнулись ни на одного послушника с глазом на рукаве. И проскользнув где-то по самому краю живых изгородей, где-то даже через площадки тренировочных формаций, кусты и посадки, используя за их прикрытием техники передвижения, и оказались возле наших домиков точно вовремя. Девушки, если и опередили нас, то не больше, чем на десяток шагов. Судя по широкой улыбке берега, он был доволен. Он даже в мой домик вошёл только когда я уже достал жаровню из кисета и сменил халат на сухой. Повесив мокрый сушиться, а пока переодевался он, я успел поставить на жаровню чайник и вскипятить воду. Ух ты! Обернувшись на возглас, я обнаружил берега, стоящим у кровати, и глядящим на пронзатель, который висел над изголовьем. Это ведь молот монстров? Неужто? Помедлив и искоса на меня поглядывая, берег осторожно спросил: Неужто трофей с памятного недруга? Нет, с чего ты так решил? Я пожал плечами. Это мое оружие. «Так!» — берег рывком обернулся в мою сторону, оглядел меня с головы до ног. «Это как понимать, собрат Ремилу? Неужто ты ватажник? Скорее, искатель!» Берег хмыкнул. «День открытий! Если девушки показали свои фигурки, то ты собрат!» Тут он покрутил рукой. «Хотя о чём это я? Ты же отлично подходишь под искателя. Сильный, сам себе на уме и знаешь явно больше, чем говоришь и показываешь». Эти слова меня слегка задели. Я, не скрываясь, криво улыбнулся и протянул Береку чашу с чаем. Немного покрутив её в руках, он пожал плечами. «В такую погоду хорошо было бы вино, но, пожалуй, промолчу. Одного нарушения в день уже достаточно. Нужно знать меру». Я невольно поджал губы. Пусть он говорил о незначительной мелочи, но всё же его мысли оказались удивительно схожими с моими. «Мера. Где граница этой меры?» «Так о чём ты хотел поговорить, ватажник? Я хлебнул горячего отвара и отставил его. Не следа указа невидимки рядом. Спустя миг в моей ладони лежал артефакт, который я забрал с улицы поля битвы, убив гения семьи Саул Криода. Синий шар, созданный из ядра зверя размером с два моих кулака, украшенный рубашкой из металлических нитей, которые медленно разгорались голубым огнём. Невольно я усмехнулся в мыслях. Верный своей доблести, или, как говорят в Ордене Добродетели Умеренности, Я не продавал ни в Шести ручьях, ни в Торговом доме Чёрной Луны ничего из флагов формаций или доспехов. Даже после того, как услышал, что Саул покончено, и такой фракции во втором поясе больше нет. В конце концов, меня могли искать не только они, но и Тамим. Я и так рисковал, отправив самому письмо. Берег протянул руку, перехватил шар, принялся вглядываться во что-то мне невидимое. Артефакт, кажется, ускорил своё медленное сияние, пробегающее по его нитям. Наконец Берек несколько неуверенно протянул. «Знаешь, тебе бы лучше обратиться с таким к кому-нибудь из старших учеников, или и вовсе к моему учителю. Я только начал познавать формации, и мне далеко». Я оборвал его. «Хотел бы, так бы и сделал». О том, что я и так был слишком самонадеян, раскрывая свои тайны, я промолчал. Одно дело показать, что у меня есть редкие техники и формы, совсем другое — дать намёк на то, кого я убил по пути в Орден. Берек откашлялся протянул из того что я вижу похоже на что-то из барьеров призрачный может быть звездный но точно не небесный да берег кивнул точно призрачный барьер накрывает большой очень большой кусок земли будто чашей довольно сложно пробить нужно или потратить много сил или воспользоваться артефактом для пролома таких барьеров я довольно кивнул отлично а как им пользоваться берег вздернул бровь В смысле Он полон энергии неба и полностью исправен. Бери и пользуйся. Пришлось поправиться. У меня небольшая проблема. Мне недоступна медитация познания. Я даже не могу пополнить его силой. А когда просто пробую влить в него энергию, как в светоч, то ничего не происходит. Артефакт не действует. Берик переспросил. Совсем? Совсем. Этот артефакт даже пополнял энергией другого человека. А я сам могу понять наполненность энергией только вот у таких артефактов. Из кисета на свет появился амулет, который у меня остался единственным. Поделка еще орденцев морозной гряды, первый мой защитный артефакт. Пожалуй, ему тоже может найтись место над изголовьем. Берег принял и его. Недоверчиво глядел, поковырял пальцем вделанные в него цветные камушки. Поднял на меня взгляд. «Это же сделано для закалок!» Я кивнул. «Теперь ты понимаешь мою проблему?» «Да уж». Берег запустил пальцы свободно руки в волосы. Задумчиво растрепал ещё мокрые пряди. Неуверенно предложил. «Если кое-что спросить у учителя, то, может быть, я сумею добавить к рубашке барьера схожий камень, внести в него крохотную формацию дополнения, чтобы она направляла твою силу на активацию барьера». Берег запнулся. «Тебе же нужно будет два, чтобы отменить активацию». Я, вспомнив, как забрал этот шар, подсказал. «С этим проще. Я просто протянул руку, и шар упал в ладонь, а барьер исчез». Берег хмыкнул. Да. Спрашивать о судьбе того, кто пытался тебя в него поймать. Я даже не буду. Я молча оглядел берега. Он положил шар и вскинул ладони. Не буду, не буду. Все, что было до ордена, осталось за стенами Академии, так же говорил заместитель Кселим. Я также молча протянул ему другой артефакт, из тех, что так и остался неопознанным, и выглядел более привычно, как обычный флаг. Древко и полотнище. Правда, на полотнище не было ни единого символа. Берек пробормотал. «Я ведь только начал учиться!» Но флаг ухватил жадно. Ему понадобилось больше недели в библиотеке, чтобы опознать всё, что у меня скопилось в трофеях. И только потом, убедившись в нём и его молчании, я перешёл к главному. так «Та Берек покрутил в руках бляху толщиной в палец. «Окову сущности! Но эта работа не наша!» Подняв на меня взгляд, пояснил. «Не имперская!» Это артефакт Альянса, сект. Я мрачно ухмыльнулся. Как много вопросов. Это просто вся семейка Ясеня имела привычку пользоваться сектантскими товарами. Или как? Домар покупал пилюли для дочери, Семар — эти оковы, которые использовал против моего призрака. Вспомнив о дочери Домара и пилюлю, которой она хотела мне помочь, я на миг стиснул зубы. Как ни старался я быть справедливым и за добро отвечать добром, но не всегда это у меня выходило. В поместье Домара я оказался слишком ослеплён страхом за семью и ненавистью к Домару, поймавшему меня в ловушку цепочки. Кто знает, что сейчас с этой девочкой. И кто знает, не окажется ли она той преградой, что встанет у меня на пути к небу. Но сейчас, спустя несколько месяцев, когда между мной и землями исчезнувших Саул лежит половина пояса, ничего не изменить. Остаётся только смириться с тем, что случилось, признать свои ошибки. Берег подкинул бляху на ладони. «Рабочая штука! И даже ничего знать и уметь для использования не нужно. Да я, честно говоря, и не смог бы ничего изменить. Не наша работа». В который раз за эти дни берег предложил. «Может, передумаешь? Учитель знает в десятки раз больше моего. Мне хватает и твоих знаний. Не столь уж и сильные артефакты. Мне достались не только эти оковы». С этими словами я достал один из флагов сектантов. Тот, который во время схваток у приюта не стали использовать. И который еще не уничтожил мой призрак. «А с ним что-то можешь сделать?» Берег принял его, не изменившись в лице. Не торопясь, покачал, словно взвесил на руке. Скользнул пальцами под ревку, оглаживая. И, наконец, поднял на меня взгляд. «Например?» — я намекнул. «Слышал, будто богачи привязывают их к себе. Наемник, который всегда с собой». Берег решительно положил флаг на стол, отрезал. «Нет, без меня. Вроде достаточно смазать его кровью. Я ни слова никому не расскажу, но не советую». Мы с тобой Орденцы, а Орден создан, чтобы бороться с Альянсом, а не пользоваться их вещами. Я убрал флаг, уточнил. Оковами тоже не пользоваться? Берек насупился. Это... это другое. Я кивнул, признал. Прости, ты прав. Просто долго ломал голову, что делать с трофеями. Про себя же добавил, что слишком много ожидал от Берека. Он всё же только начал учиться. Как бы он помог мне там, где не справился с советом даже Клотир. «Это скорее жадность. У меня этих флагов и артефактов — летающие убийцы, к примеру. И снова о справедливости». «Помнится, когда-то я не один день метался. Использовал для возвышения жемчужину первого своего убитого сектанта, а после мучился, имел ли на это право. Вроде уговорил себя. Почти теми же словами, которые произнес сейчас Берег. Это другое. Брезговал пилюлями, но использовал призрака». А теперь следующими хотел положить на стол летающие убийцы, которые не вышло привязать к себе простой каплей крови. А по сути, пилюли созданы из крови, идущих к небу, летающие кинжалы из их костей. Своего призрака я усиливаю душами убитых людей, что заключены во флаге ста убийств. Но это другое, да? Берег побарабанил пальцами по столу, нерешительно предложил. «Может, ты сдашь все эти штуки в отдел наград?» Я кивнул. «Ты прав, сегодня же схожу». Я ответил правильно, хотя даже не обманывал берега, Но он явно успокоился и разулыбался. Я предложил. «Ещё чая?» «Давай!» С неловкой улыбкой признался мне. «Ни у кого из наших нет такого вкусного. Словно тебе продают что-то отдельно». Я спокойно принял похвалу. Чай я брал в лавке Академии, там же, где и все. А вот добавлял в него много чего из тех трав, которые встретил на пути в Орден. Таких, может, и впрямь ни у кого из соучеников нашего года нет, разве что кроме Гелая. Едва я успел наполнить наши чашки, как в дверь постучали. «Собрат Ремило, ты дома?» Я узнал голос Виомата и вскинулся. «Готово? Долго же они делали мое оружие». «Да, входи!» Пришло время наносить начертания.